Белова, 10. Линда. Другой коридор тянулся бесконечно. Здесь было много дверей. Увы, все они оказались заперты. Да-да, я дёргала каждую в надежде, что найду хоть одну живую доплевать, да хоть бы и неживую душу. Как-то бродить по мрачному замку в одиночестве оказалось весьмастрёмным удовольствием. Скорее солёный запах моря и порывы ветра подсказали мне, что где-то впереди либо балкон, либо просто выход на рожу. Но не дошла. Мне, наконец, встретилась приоткрытая дверь. Прежде чем открывать ее полностью и входить, я громко постучала и даже произнесла. «Эй, есть кто-нибудь? Можно войти? Я просто заблудилась немного». В ответ тишина. Для приличия я выдержала паузу, подождала, еще раз постучалась. И так, ответа не получив, без зазрения совести распахнула дверь. Вошла в комнату и замерла в ужасе. Как выяснилось, это была странной формы комната, какая-то закруглённая, но не это меня поразило, и повергло в ужас. Здесь было много игрушек, жутких, уродливых, ярких. Пахло очень сладко, но при этом затхло. Я всеми фибрами души и тела просто мощной энергетикой чего-то жуткого и нехорошего. Боже мой, только не говорите, что это игровая любимая комната Рогнара. Обуреваемая страхом и любопытством, прошла вглубь комнаты и осмотрелась. Здесь не было ни окон, ни других дверей. Свет лился от свечей с настенных и напольных канделябров. В комнате был огромный полукруглый диван отвратительного розового цвета, как у взбесившейся свиньи, заваленный мерзкими игрушками по типу зловещающих клоунов каких-то монстров из фильмов ужасов. Был круглый массивный стол, который мы кто-то прилично погрыз края. На нём стояли коробки в все с теми же игрушками, Рядом со столом тоже находились коробки. Отвратительные фарфоровые куклы выглядывали из них с колкастыми улыбками и красными глазами. Создавалось ощущение, что эти куколки на меня жадно глядят. Вон, у одной даже один глаз блестел. Местечко явно не для детей. И даже мне кажется, понадобится психиатр. Нет, уж тут что-то явно делать нечего. Развернулась, чтобы покинуть отвратительную комнату, как прямо перед моим носом Дверь с громким стуком захлопнулась, и за ней раздалось что-то мерзенькое хихиканье. Нормальная женщина тут же заорал бы от ужаса и возмущения, но я удержала себя в руках. Сделала пару вдохов и выдохов, но не успела я успокоиться, как мой затылок обдала ледяным холодом. Медленно обернулась, но ничего и никого не увидела. Всё та же комната, всё те же игрушки. Сейчас к месту была бы музыка, как в фильмах ужасов. Когда в героя неувот-вот -вот вцепится какой-нибудь имперюга. Ха-ха, смешно. Но моё сердце всё равно забилось как сумасшедшее. Облезнула вмиг пересохшие губы, уверенно подошла к двери и толкнула её. Заперто. Эй! Открой, пожалуйста. Кажется, дверь захлопнулась. Решила прикинуться дурочкой и всё же оставаться вежливой, хотя мои нервы уже на пределе. Я начинаю не просто злиться, а беситься. Висемок тот решил сделать так, чтобы мой первый завтрак запомнился надолго. Лишь бы потом мы к дневку и кому не вышел боком. Капинала дверь поддёргла её, потолкала, позвала тех придурков, что меня заперли. Всё без толку. Рогнар, чёрт бы тебя побрал, рявкнул я в пустоту. Схватилась с дивана первая попавшаяся игрушку и швырнула её в коробке с куклами. И одной куклы игрушка снесла голову. Шипением из горла обезглавленной куколки фонтаном брызнула красная жидкость. Меня перекосило от мерзости. Что-то мне уже не нравится в этом месте, и не хочу никаких денег и безумно долгой жизни. Верните меня домой! Душа ушла в пятки, страх сковал горло, что стало трудно дышать. Я вдруг ногой задела еще какую-то коробку или же ящик, не знаю, но вдруг это нечто внезапно открылось жутким грохотом, и на меня на пружине выскочило что-то мохнатое с грозным рокотом и воплем «Бу-у-у!» И вот Тут моё терпение лопнуло. Я в ужасе заверещала. Меня впервые в жизни накрыла самая настоящая животная паника. Я развернулась на пятках, рванула к запертой двери и начала молотеть по ней кулаками, ногами, готова была даже головой постучаться. И тут дверь резко распахнулась, и я выпала из жуткой комнаты прямо в объятия. У Вэта оказался не князь, а незнакомый мне вампир. Но мне было всё равно. Я кричала, пока золотоволосый мужчина пытался удержать меня на месте, а мне обижать надо. Тут куклы с оторванными головами, жуткие игрушки и вообще «Мама!». Вдруг я ощутила, что к моим ногам прикоснулось что-то мохнатое, когтистое и мерзкое. «Ой, все!» От страха я вцепилась в золотые локоны мужчины и запрыгнула на него с воплем. «Уберите меня отсюда! Быстрее!» Он поднес меня на руках прочь из жуткой комнаты и попросил. А не могли бы вы прекратить орать мне в ухо? А то, я, кажется, уже глохнуть начал. И тут я заткнулась. Простите, прохрипела. Мои голосовые связки теперь были мною очень недовольны. Уверенная сорвала голос. Убью Рагнара. О, а вы должны быть Линда. А мы уже весь замок на уж поставили, потеряли вас. Веселясь непонятно чему, произнёс незнакомец. Я шумно выдохнула. Саймон, советник князя «Я к вашим услугам, прелестное создание!» Сказал он, явно ожидая услышать от меня что-то типа «Спасибо за спасение!» «Мне нужно выпить», — выдала я вместо вежливого приветствия. «В черт этикет! У меня стресс!» Линда заворочилась в его руках, чтобы спуститься и пойти на своих двоих, но вампир лишь крепче жал руки, не позволяя мне спуститься. И как-то подозрительно предвкушающе и хитро улыбнулся. Затем произнёс: "Поставай те на месте, Ленда. Мне доставит удовольствие нести вас на руках". Что-то очень подозрительно. Уж не Рагнаре ли он решил позлить? Хотя почему бы и нет. Князь мог бы заботиться о моей безопасности, представить охрану, если она на самом деле для него так важна. Но судя по всему, ни черта он не дорожит редким видом крови. "Ладно, несите", разрешил я. Мужчина рассмеялся, явно не ожидает مني такого. Или он думал, я отрепетная девица? Отсмеявшись, поинтересовался: "А что, собственно говоря, вы делали в запрещённом крыле?" "В запрещённом?" переспросила удивлённо и тут же добавила ехидно. "Ах, ну конечно, запрещённое крыло. Как же я не заметила. Там же баннер неоновый висит с надписью: "Посторонним вход воспрещён", и ещё сигнальная жёлтая лента прикрывает вход". Саймон хмыкнул со словами: "А вы зубосте. С кем поведёшься?" ответила я. Кстати, если не секрет, что это за жуткая комната с смёрзительными игрушечками? Мужчина рассмеялся. Оценили, да? Так оценила, что рассудок чуть не потеряла, проговорила мрачным тоном. Так что, неужели это любимая комната князя? Вампир опустил голову и посмотрел мне в лицо. Любимая комната князя? Удивился он, а потом остановился, запрокинул голову и расхохотался. Отсмеявшись, он, широко улыбаясь, весело произнёс. «Знаете, Ленда, ни у кого даже мысли не возникло бы подумать о подобном. Вы меня развеселили». «Рада, что подняла вам настроение», — сказала довольно холодным тоном. «Нет, эта комната и её содержимое никому не принадлежит. Куда слуги относят детские подарки светлых?» «Детские подарки?» — ужаснулась я. «У вас дети играют этими монстрами?» «Ох, нет, конечно, просто у светлых своеобразное чувство юмора». Только в нашем замке нет детей, пока князь не обзаведётся наследниками. В замке не могут жить семьи с детьми, объяснил вампир. Таковы правила. Но светлые шлют подарки для всех. Странные правила, пробормотала Задащина и поинтересовалась. А почему не избавиться от этих жутких подарков? Потому что всё тот же этикет. Подарок нельзя уничтожить выбросить или передарить, пока не пройдёт хотя бы 100 лет. Потом можно и утилизировать. Так ведь говорят люди на земле. Не понимаю, нахмурилась я и нервно рассмеялась. Если выкинути лежь, они что узнать, что ли? Узнают, ответил вампир и улыбнулся, заметив на моём лице искреннее удивление. Дело в том, что все подарки присылаются с магическим содержанием. О, вы, не всегда с хорошим, точнее, от светлых всегда приходит одно дерьмо. Уж простить за выражение. Но даже проклятые подарки нельзя уничтожать это конфликт. Рогнар чтит правила и традиции, хотя наши подарки бессовестные и светлые всегда уничтожают. Кстати, вам повезло, что вы не увидели другую комнату с их дарами. Вот там даже мне плохо становится. Хотеть покажу. Ой, нет, обойдусь, пробормотала, обалдевшая от новостей. А ведь князь говорил, что я должна буду навести мосты со светлыми вампирами. И как он это себе представляет? Знаете, Лента, а ведь тот, кто специально открыл комнату игрушек, знал или догадывался, что вы туда пойдёте. «Но я рад, что вы не впали в истерику. Видимо, вашему доброжелателю будет трудно от вас избавиться». «Весело, однако, но я нисколько не сомневалась, что начнутся интриги и пакости». «Вы правы, Саймон. Я так легко не сдаюсь. Моя выносливость и психика уже прошли проверку. Отныне они совершенны, и я теперь знаю, что мне не стоит ходить одной, а то полетят в спину ножи». Советник снова рассмеялся. И мы, наконец, вышли из мрачных лабиринтов бесконечных коридоров и оказались в огромном зале. Столовая, роскошная, чуточку мрачноватая, но после моих злоключений просто прелесть. Длинный прямоугольный стол накрыт так, словно это не завтрак, а целый пир на весь мир. Слуги в ливреях стоят у стеночки с высоко поднятыми головами и одинаковыми выражениями на лицах. Пофигистскими. Гости перешептываются, но, увидев меня на руках у советника, умолкли и уставились с раскрытыми от удивления и настоящего шока глазами. Некоторые дожарты раскрыли. Видь мы не каждый день советник носит женщину на руках. А вот князю что-то не видно. Саймон. Услышал я позади нас голос Рогнара. Ну вот, помени чёрта. Вампир опустил меня на ноги, поцеловал ручку, как истинный джентльмен, и с невозмутимым лицом обернулся. "Я-то же оставилась на князе. Объяснись", потребовал князь у советника. Голос Рогнара ледяной и острый. того и гляди, сейчас снесет советнику голову с плеч. А на меня князь даже не взглянул. «А что объяснять?» Пожал Саймон плечами. «Гость и заблудилась, изобрела запрещенное крыло. Можно сказать, что я ее спас». И вот теперь князь перевел взгляд на меня. Увидел царапины на моем лице, и холод из его глаз тут же исчез. Искреннее удивление отразилось на благородном лице князя. «Что произошло?» спросил он обеспокоенно. «Кто посмел?» И не успела я ответить, как вдруг к князю приблизилась та самая козадраная, что и испортила мне сегодняшнее утро. Коза положила ручку на плечо Рагнара и, глядя на меня с откровенной насмешкой, промурлыкала: "Великий князь, раз гости ваши всё-таки нашлись, быть может, представите её нам, и мы приступим к завтраку?" "Моняка, я спрашивал твоего мнения?" прорычал князь, и что-то было неправильное в его голосе, что-то, что заставило меня вздрогнуть и невольно вжать голову в плечи. а эта Моника зашипела точно взбесившаяся кошка. Потом заскулила, сгорбилась и отлетела от князя на добрых 3-4 метра, будто я отшвырнула от него некая сила. Вах, неужели это силушка княжеская? Круто! Князь вновь обратился ко мне, а я поняла, что не желаю я обедничать. Раз я здесь остаюсь надолго и меня вроде как назначат на высокую должность, то я найду способ самостоятельно поставить на место взорвавшуюся вампиршу. Пожаловаться я всегда успею. Ничего особенного, князь, хмыкнула я. Просто неудачная встреча с игрушками. Князь сузил глаза, не поверил, но уже не почувствовал, а ведь я и не соврала, просто не договорила. Я проведу для вас экскурсию и всё подробно расскажу, сказал Рогнар. Подошёл ко мне, взял моё лицо в ладони, посмотрел внимательно каждую царапину и вдруг подул на меня, как обычно дуют, чтобы утехамирить боль. Вот теперь Всё хорошо. Признёс он удовлетворённо. Прикоснулась к местам, где меня расцарапали летучие мыши, и поняла, что вампир всё залечил. Обалдеть. Здорово, улыбнулась ему благодарно. Теперь буду знать, к кому бежать, если упаду на ножи или случайно отрублю себе голову. Очень смешно, мыкнул князь. Твой донор, в принципе, имеет отличное чувство юмора, заметил Саймон. в том числе чёрное. Князь смирил советника многозначительным взглядом, а потом, вновь взглянув на меня, произнёс: "Что ж, пора вас представить моему окружению и и позавтракать", шепнул Саймон.